Объект номер 27. Рассказ. Читает автор. Сцена 1. «У меня нет других вариантов?» – спросила девушка, сидящую перед ее постелью, молодую женщину в деловом брючном костюме. «Если бы не пластиковые браслеты, охватившие ее запястья и щиколотки, то можно было бы подумать, что старшая сестра пришла в больницу проведать младшенькую. Есть!» сказала старшая сестра. Останешься в лаборатории, эксперименты продолжатся. Но вы обещали, начала девушка. Ее веснушки, которыми было усеяно все ее лицо, стали как-то ярче. Да, прервала ее собеседница, и мы свое обещание выполнили. Ты была больна, а теперь здорова. Девушка на кровати дернулась, но наручники были крепкими. Вы издеваетесь, сказала она и бессильно откинула голову на подушку. А ее веснушки поблекли. Ничуть, ответила лже сестра. Только констатация фактов. Могу показать договор, который ты подписала два года назад. Я тогда... начала девушка, но замолчала. Что тогда? Женщина в брюшном костюме откинулась на спинку стула и закинула ногу на ногу. Не думала, что выживешь и подписала все, не глядя? Девушка в больничной кровати молчала. А вот мы восприняли все серьез» продолжила ее собеседница, и два года трудились, не покладая рук. «Мне тоже досталось», – тихо сказала девушка. «Вы не представляете, это ужасная боль все время». «Такая уж наша методика», – сказала сестра, – «но зато она работает». «Я больше не смогу», – проговорила девушка. «Я больше не выдержу», – ее собеседница молчала. «Я больше не хочу обратно в лабораторию». — повторила девушка с веснушками. — Тогда воспользуйся нашим предложением. — А что это за остров? — Он принадлежит нам, нашей корпорации. Теплый океан, вся необходимая современная инфраструктура, одиночество или наоборот компания — это выбирать тебе. — И все? — Ну иногда будешь сдавать кровь на анализ, — соврала женщина. — А все остальное время наслаждайся жизнью, которую мы тебе фактически подарили. С минуты они молчали. «Я согласна», — сказала девушка. «Ну вот и отлично!» Сидящая перед ней женщина мазнула по иконке своего смартфона, и экран сбоку от койки загорелся. На нем появился текст. «Опять?» — простонала девушка. «Опять, милая!» Строго глядя на нее, сказала женщина. «И постарайся в этот раз прочесть все внимательно. Но помни, остров и все остальное...» – продолжила она. «Только после того, как ты выполнишь задание». Девушка в постели хмыкнула. Тем временем лжесестра полистала иконки на смартфоне, нашла нужную фотографию и показала своей собеседнице. «Ее звали Анна», – сказала она. «Мы даже были подругами. Красивая», – сказала девушка. «А почему звали?» «Неважно», – ответила женщина. «Запомни ее и постарайся быть на нее немного похожей, но только немного, поняла? Иначе можешь спугнуть». «Хорошо», — сказала девушка, — «я запомнила». «Ну тогда пока», — сказала женщина в брючном костюме, вставая со стула и добавила, — «развлекайся». Она вышла из палаты, поднесла к уху смартфон. «Клаус», — сказала она, — «объект согласен, теперь твоя очередь». Сцена 2. За несколько дней до вышеупомянутой встречи. За большим овальным столом с множеством кресел никого не было. Но зато на одной из стен висел большой экран, с которого из десятка окошек на пожилого мужчину, хозяина кабинета, президента корпорации Wind Vision смотрели разные лица. «Но все-таки мы получили не то, что хотели», — сказал пожилой мужчина. Разговор длился уже второй час, и он устал. Пора было заканчивать. Но усиленную регенерацию можно считать промежуточным успехом, заговорил в одном из окошек мужчина в толстых очках, но хозяин кабинета его прервал. Да, да, я понял, сказал он, согласен, это успех. Но это были, продолжил глава корпорации, не совсем обычные люди. Теперь наша задача идти дальше. Мужчина в очках закивал головой. Видимо, он был последним из выступающих. «Господин президент», — заговорила женская голова на экране, — «у меня есть предложение, как это сделать». «Слушаю вас, Лора», — сказал хозяин кабинета. «Я хотела бы...» — начала молодая женщина, но пожилой мужчина не дал ей договорить. «Тогда у меня в кабинете через полчаса», — сказал он и добавил. «Всем удачного дня». Кошки на экране одно за другим погасли. Пожилой мужчина прошел за свой рабочий стол. Мягкое покрытие пола скрывало его шаркающие шаги. Полчаса ему были нужны, чтобы заняться любимой игрой. Сейчас он пытался представить, что ему хочет предложить Лора, начальник лаборатории, по результатам которой было совещание. Но ничего стоящего в голову не приходило. Наверное, очередная авантюра, подумал он. «К вам Лора Хансен!» На столе тихим голосом его секретарь шожил небольшой экран. «Пусть войдет», — сказал мужчина. Это была действительно авантюра. Надо вознаградить себя за эту догадку. «Только как?» — усмехнулся про себя мужчина, но вслух сказал другое. «А специалиста не жалко?» «Протокол завершен, скопирован. Его помощник во всем разобрался», — пожилой мужчина кивнул. «Кроме того», – добавила Лора, – «в этом случае нам не надо искать кандидата на испытания. Это ограничит возможное распространение информации». «Если он погибнет», – начал мужчина, – «страховку платить не придется. Некому», – поняла его слова женщина. Пожалуй, мужчина снова кивнул. «Кто будет непосредственно заниматься операцией?» «Я», – ответила женщина, – «и Клаус». «Хорошо». «Начинайте, держите меня в курсе!» Когда женщина была у двери, он заговорил вновь. «Знаете, Лора, — сказал он, — Ральф собирается на пенсию. Если у вас все получится, то вы сможете занять его место». «Спасибо, господин президент, — ответила женщина. — У нас все получится». Сцена 3 На вечеринке, которая была устроена в честь успешного завершения важного проекта, Лора подошла к Грегу. Подошла не слишком правильное слово. Она почти прижалась. Раньше она бы так не поступила. Но на нее подействовал успех проекта и выпитая виски. Не понять ее жеста было трудно. Грег сделал шаг в сторону. «Анну не можешь забыть», – неожиданно для себя спросила Лора. «Нет, просто как-то пошло заводить интрижку со своей начальницей», – сказал Грег. «А ты не с начальницей заводи», – сказала Лора, снова приблизившись к Грегу. «А с бывшей соседкой по кампусу?» «А вот тогда я вспомню о банне», – сказал Грег и добавил. «Извини». Он развернулся и вышел из комнаты, оставив Лору в одиночестве. «Ничего, ничего», – сказала женщина. «Я все понимаю». Сцена 4. Грег бежал по лесу. Сосновые иглы устилали тропу, которую он уже натоптал за эти пять дней. Наверное, он испытывал счастье. Раннее утро, чистый горный воздух и тишина вокруг, словно Т1 во всем мире. Тренированное тело, казалось, не чувствовало усталости. Время от времени тишина нарушалась дронами. Тогда в его ухе звучали слова: Доброе утро, Грег! Стационарные, висящие в воздухе дроны следили за каждым участком станции и прилегающего к ней леса. Грег первым делом ввел их в работу и перенастроил. Никаких мистер или господин, просто по имени. А еще Грег представлял бегущую впереди Анну. Ведь именно она приучила его к бегу. И сейчас ему казалось, что перед ним мелькала ее спина. Время от времени Анна оборачивалась и вместо глупых, «Давай, не отставай, еще чуть-чуть», – просто улыбалась. Это, как всегда, прибавляло сил, и даже на этом горном участке Грег не сбрасывал скорость. А потом Анна заболела. В какой-то момент показалось, что путь к спасению найден. Лаборатория, где Грег работал, создала чудесное средство почти от всех болезней и искала добровольцев. «Почему не Анна?» «Подумал он тогда. Тем более руководитель лаборатории, Лора, была их старой знакомой. Они вместе учились в университете. Но Анну не взяли. Лора сама подошла к Грегу и все объяснила. Она слишком слабая, она не выдержит. Слишком слаба для лечения и вполне подходит для меня». Решила смерть, и Анна не стала. Это произошло еще до того, как их лаборатория начала испытания. Добровольцев было 26. Молодые и не очень, мужчины и женщины, 26 объектов. Но Анне места среди них не нашлось. Грек хотел было уйти, бросить работу в лаборатории, но потом решил все же остаться, проверить, узнать, помогло бы Анне лечение или то, что случилось, было неизбежным. Он включился в работу, как говорится, не за страх, а за совесть. Выжать из себя все, что он знал, что мог чтобы точно знать, был ли у Анны шанс или нет. Сейчас он мог бы сказать, что, скорее всего, без него у исследователей ничего не получилось бы. У них была только идея и некоторые наработки. Грег же создал технологию, как эту идею воплотить в жизнь. Исследователи, среди которых были разные специалисты, от биологов до нейрохирургов, Предположили, что с организмом человека можно общаться только на языке боли. Есть боль – стой, сюда не надо. Нет боли – проход разрешен. Грег как программист хорошо понимал этот принцип. С компьютерами было так же. Единица – это да, ноль – это нет. Казалось бы, что можно объяснить железке, используя только две цифры? Ответ – все. Только для этого надо построить длинные, очень длинные цепочки нулей единичек в разной последовательности, и тогда железо живет. Вначале исследователи пытались делать все вручную. Есть больная клетка, есть понимание, что делает ее больной, есть знание, как убрать то, что вредит клетке и в конечном счете ведет к болезни. Боль клетка понимала. Но на какой участок ее конструкции применить это лекарство, чтобы клетка начала работать так, как нужно? Исследователи старались, но фактически их работа сводилась к простому перебору вариантов. И таких вариантов за сутки они могли выполнить немного, 4 или 5, не больше. Грег написал программу, и уже компьютер, а не человек, совершал операции и отслеживал результаты. Количество вариантов воздействия на клетку болью достигло нескольких сотен в сутки. Это число ограничивалось только физической возможностью испытуемого перенести это воздействие. Боль причиняли клетке, окорчился от нее объект. Фактически Грег создал аналог эволюции. Та тоже осуществляет простой перебор. Если появляется успешный вариант, то следующие переборы ведутся уже внутри него. Это значительно ускоряет процесс успешных изменений. Так произошло и в их лаборатории. Конечным продуктом стал протокол – законченная версия программы, управляющая воздействием на больные клетки. О том, что чувствовали при испытаниях добровольцы объекты, Грек не думал, он знал. Он понимал, что им очень плохо. Но, во-первых, они сами выбрали этот путь а во-вторых, среди них не было Анны, поэтому Грегу было все равно. А потом пришел успех. Метод, предложенный исследователями, и его протокол сработали. Пятеро из 26 объектов выздоровели. Это было сочтено положительным результатом, и о нем было доложено руководству корпорации. «Значит, и Анна могла быть среди этих пятерых», — сказал себе Грег. Как относиться к этой мысли и как с ней жить дальше, он пока не решил. А потом его отправили расконсервировать станцию «Феникс». Одному в горах самое то, чтобы разобраться со своими чувствами и мыслями. Когда-то здесь была небольшая военная база. Потом ее законсервировали на многие годы. А потом корпорация выкупила ее. Кардинально перестроила и законсервировала вновь. И вот теперь Грегу надо было ее оживить. «Возьми помощника!» предложила ему Лора, но он отказался. «Какой смысл в этом помощнике, если под рукой десятки специализированных дронов, готовых выполнить любой твой приказ? Конечно, с ними надо договориться, но на то грекой и программист, чтобы договариваться с машинами». «Не беспокойся», — он ответил тогда Лоре. «Я потом все ему покажу и расскажу. Ты же об этом беспокоишься». «Нет, что ты!» – сказала начальница, но Грег пропустил ее словами мимо ушей. Копии протокола ведь у тебя в сейфе!» Лора кивнула. «Вот видишь», – Грег улыбнулся, – «я добросовестный работник, всегда со всеми делюсь своими знаниями». «А ты даже не попыталась помочь с Анной», – про себя добавил он. Эта мысль стала вторым звеном после понимания, что Анна могла выжить. «Анна могла, ты не попыталась». Единица ноль. Строчка была не завершена. Для этого Грегу надо было побыть одному, раз консервация Феникса была для него подарком. Он так и сказал Лоре. Хорошо, усмехнулась та. Будем считать, что ты в отпуске, с тебя магнитики. Но у тебя десять дней, уже серьезным тоном добавила она. Я справлюсь, заверил ее подчиненный. Феникс требовался лаборатории для безопасности. Станция была устроена в одной из горных пещер. Когда-то давно эта пещера была значительно расширена и укреплена. Теперь по объему она, наверное, не уступала среднему небоскребу, положенному на бок. Здесь было все: лаборатории, жилые помещения, производственные цеха и даже небольшая электростанция. Всего 10 блоков. И все их Грек реанимировал один за другим в эти дни. А еще Феникс была окружена высокими горами с заснеженными перевалами. Это резко сокращало число желающих побродить по окрестностям. Бурная горная река перекрывала доступ к основному входу на станцию. Остальные ворота надежно перекрывали доступ внутрь. А еще десятки охранных дронов и предел. «И все это не только для того, чтобы посторонний не попал внутрь, но и для того, чтобы никто из пятерки выздоровевших объектов не вышел наружу. А если бы она была среди них?» Появилась в голове Грега мысль, но ему не дали додумать. «Грег, скоро предел!» – проговорил в его ухе ближайший дрон. «Хорошо, Энтони!» – ответил Грег. Он развернулся и побежал назад. Имя Энтони было закреплено за всеми дронами – На него откликались те из них, кто находились к нему ближе всего. А пределом называлась защита, черта, которую не могло преодолеть ни одно живое существо. Из экологических соображений, пересекший эту черту сначала чувствовал небольшую боль. После этого он мог повернуть обратно без последствий для себя. Если попадалось особо глупое существо, и оно перло дальше, внутрь охранной зоны, то боль усиливалась. Но у существа все еще был шанс повернуть назад. Если же глупость побеждала, то дальше была смерть. «Боль, боль, снова боль», — подумал Грег. «Какой универсальный метод?» Бежать под гору было легче, но удовольствие меньше. Словно все хорошее на этот день уже закончилось. У реки его ждал парящий в воздухе дрон. Грег подпрыгнул, ухватился за специальные поручни и повис в воздухе. «Вперед, Энтони!» командовал он над рекою он не удержался и сделал подъем переворотом несколько брызг брылящей под ним воды попало ему на лицо перед воротами дрон завис Грег спрыгнул на площадку и пошел в уже открывающиеся ворота станции сцена 5 Грег принял душ переоделся позавтракал и принялся за работу Гулки и коридоры Феникса создавали атмосферу уединения не хуже соснового леса. А то, что он время от времени переговаривался с дронами, так это можно было посчитать за разговор с самим собой. За пять дней работы Грек расконсервировал семь блоков из 10, Оставалось еще пять дней и только три блока. Жилые корпуса, блок утилизации отходов и гараж. «О, гараж – это нечто», – подумал Грек. Если учесть, что для транспортных дронов было помещение в производственных цехах, а парковка дронов-вертолетов находилась ближе к выходу из станции, то блок гараж можно было рассматривать только как проявление юмора проектировщиков Феникса. Грег шел по коридорам базы, время от времени сверялся с данными, появляющимися у него на планшете, отдавал команды дронам, фиксировал их выполнение, все как обычно. Неожиданно в привычный фон вклинились посторонние звуки. Это был сигнал о помощи. А потом с ним на связь вышел Энтони. Наверное, один из тех, кто сопровождал его при пробежке по лесу. Грег, в квадрате Q25 произошло падение летательного аппарата. Принимай картинку. На экране планшета появилось изображение вертолета, который, как могло показаться вначале, выбрал для своей посадки полянку посреди леса. Только вот сломанный хвост и срубленные лопастями окружающие деревца говорили об аварии, а не о мягкой посадке. Вокруг разбившегося вертолета уже крутились дроны. «Пожар потушен, производится поиск экипажа», — продолжал докладывать Энтони. Грег уже сам понял, что вертолет был пилотируем людьми. На это намекала кабина с большим, чуть ли на 360 градусов, обзором. «Принято, Энтони». Держите все под контролем, проявляйте осторожность, докладывайте при появлении новой информации. Все эти слова были не нужны. Дроны, которых там сейчас хватало и на земле, и в воздухе, добросовестно выполняли свои обязанности. Поэтому Грег решил вернуться к своей работе. Он прошелся по коридору, настраивая блок жилых корпусов, но потом развернулся и двинулся к выходу. Через 10 минут он был уже на месте крушения. Где-то над его головой ужил дрон. «Пилот мертв, пассажир жив, но нуждается в лечении». Доклад был лишним. Грег и так увидел лежащие на безопасном удалении от разбившегося вертолета два тела. Одно с кровавым месивом вместо головы, и второе без видимых повреждений. Он подошел ближе. Первое тело принадлежало, как видно, пилоту, второе – это была девушка – «Джинсы, свитер, растрепанные рыжие волосы. Чем-то неуловимо она была похожа на Анну. Многочисленные ушибы, возможно, повреждения внутренних органов, переломов не обнаружено», – доложился один из дронов. «Спасибо, Энтони», – сказал Грек и подумал, что назвать всех дронов одним и тем же именем было не самой лучшей его идеей. Правила предусматривали в подобных ситуациях вызвать спасателей, которым передать и выживших, и погибших или поступить по усмотрению начальника Феникса. «Труп в морг!» – скомандовал Грег. «Девушку в лечебный отсек!» На станции он был один, а значит, в этот момент он и был начальником Феникса, а следовательно, мог отдавать такие приказы. Грег развернулся и пошел к базе. Он знал, что дроны сделают все как надо, а вечером... Нет, завтра утром он посетит выжившую и поговорит с ней. А то, что она напомнила ему Анну, — это морок, глупость, наваждение, как ни назови. Он видит то, что хочет видеть. «Это пройдет», — говорил себе Грег. «Это пройдет». Сцена 6. Лечебный корпус был расконсервирован в первую очередь. Поэтому, когда Грег вошел в него, — То в нем уже витал запах, который всегда бывает в лечебных учреждениях. То ли отработает дезинфектором воздуха, то ли просто шалит психика человека, который подсознательно боится таких мест. Пока Грег искал нужную палату, Энтони сообщил ему о состоянии выжившей. Первый диагноз подтвердился, только ушибы. Нужные инъекции уже сделаны, пару дней отдыха и полное выздоровление. Перед дверьми в палату Грег остановился, нажал пару иконок на планшете. «Алло», — сказал он, — «это я». «Привет, Грег», — ответил дежурный ему по лаборатории. Сэм, а может, Пит, попытался вспомнить Грег. «У меня происшествие», — сказал он и переслал дежурному полную информацию. «Ого!» — проявил эмоции то ли Сэм, то ли Пит. «Ты уже и девушку себе нашел?» «Не смешно». — сказал Грег, Когда заберете? — Минутку. — Слушай, — продолжил дежурный, — все сейчас в разгоне. Я дал задание борту 2946, но он будет у тебя через сутки. Потерпишь? — Да, — ответил Грег. Эти исследователи были на редкость неорганизованными ребятами. Рыжая девушка лежала на медицинской койке, уже переодетая в больничную робу. Рядом стояла капельница Она уже пришла в себя и смотрела на Грега. Сейчас она еще больше напоминала ему Анну. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он. Рыжая, как стал называть Грег про себя эту выжившую, задвигала губами и что-то еле слышно произнесла. Пришлось подойти ближе и наклониться над ней. «Спасибо!» «Так же еле слышно!» – сказала девушка, а потом неожиданно сильной рукой схватила Грега за шею и притянула к себе. В шею, там, где расположена большая артерия, больно кольнуло, а затем наступила темнота. Сцена 7. Его подташнивало. «Передоз», — думал Грег. Тот, кто набирал шприц, который ему так подло воткнули прямо в сонную артерию, перестраховался. Он открыл глаза. Та же палата, как и та, в которую он только что входил. Или не только что. Теперь Грег лежал на медицинской койке, полностью голый. Руки и ноги были прикованы пластиковыми наручниками. Мягкие, податливые браслеты не травмировали, но освободиться от них было невозможно. Он усмехнулся: Сколько раз Грег видел эти наручники, которыми были зафиксированы добровольцы, объекты в лаборатории, а сейчас сам в таком положении. Рядом с койкой стояла рыжая девушка из разбившегося вертолета. Она уже успела переодеться в такой же комбинезон, который раньше был на Греге. Сейчас все его тело было утыкано иглами с небольшими проводками на концах. Получить сигнал – передать сигнал. Для этого и служили иглы. Передавали они боль, а обратно возвращали в обрабатывающий информацию центр результаты – понравилась ли доза боли клетки или нет. Рыжая смотрела на Грега и молчала. На Анну она уже больше не была похожа. Я же говорил, что это пройдет. Не к месту в голове мелькнула мысль. «Меня зовут Грег», — сказал он. Как-то надо было выбираться из этой истории. Если просто молчать, то ничего не получится. «А меня Объект 21», — сказала девушка. «А имя?» «Его нет», — ответила та. «В том числе твоими усилиями». Пазлы в голове у Грега тут же выстроились в понятную картинку. Снова перемешались и снова обрели порядок. От того, что пришло в голову, ему стало не по себе. «Тебя послала Лора?» – спросил он. «Угу», – ответила девушка. «И Клаус?» «Какое задание?» «Причинить тебе боль», – сказала девушка и склонилась над Грегом. Только вот он не мог схватить ее за шеву и вколоть парализатор. «Так же, как причинял ее мне ты». «Между нами есть разница», — сказал Грег, рассматривая лицо девушки. Веснушки, светлые ресницы и чуть более темные брови. «Да ну!» Девушка распрямилась и отошла от койки. «Да», — продолжил Грег, — «ты сама на все это согласилась, а я своего согласия не давал». Рыжая молчала, но продолжала смотреть на лежащего голова Грега. «Это твое настоящее лицо?» — он решил сменить тему. Ускоренная регенерация, к которой стремились в лаборатории и которая появилась у выздоровевших объектов, дала неожиданный результат. Теперь объекты могли менять свою внешность. Зачем тебе? Симпатично. Не пытайся втереться в доверие, сказала девушка и стала набирать какие-то команды на компьютере недалеко от кровати Грега. Это протокол? Спросил он. Это протокол, черт его, побери ответила его будущая мучительница. «Какое у тебя задание?» снова спросил Грег. «Сейчас надо было собрать как можно больше информации и переварить ее. Если она запустит протокол, то ему будет уже не до этого». «Повторить все то, что ты сделал со мной», сказала девушка. «Но это полная чушь. Мы разные. Вы были больны. Я здоров», начал Грег. «Нужен другой протокол». Он не тянул время. Он действительно так считал. Как в замедленном видео, Грег видел, как палец девушки движется к клавише «Старт». Сколько раз он сам нажимал на эту клавишу. Он знал, что сейчас произойдет. Сначала воздействовать на объекты пытались, вводя их в медикаментозную кому. Но клетки в таком состоянии плохо реагировали на боль. От комы пришлось отказаться. А еще делать перерывы. Слишком долгое воздействие притупляло чувства. И все это было записано в протокол. И сейчас он стартует. «Лора, ты просто дура!» Успел сказать Грех, «Просто долбанная дура!» А потом его накрыло болью. Он закричал. А девушка надела звукопоглощающие ярко-оранжевые наушники. Сцена 8. Что с ним делали в перерывах, которые устраивал протокол, Грег не понимал. «Нет, раньше он знал это». Но сейчас эта информация была задвинута куда-то на затворке его мозга, а может быть вообще стерлась тем вихрем ощущений, которому его подвергли. Теперь он был железом. Ему давали ноль, и он хрипел от боли сорванными голосовыми связками. Потом приходила единица, и его мозг впадал в забытье, а тело, словно жившее отдельно от мозга, впитывало только одно чувство – отсутствие боли. И все же одна осознанная мысль приходила к нему в минуту перерыва. Слишком долго он над этим, наверное, думал. Вот она и задержалась. Анна была больна. Анну не взяли. Анна умерла. Текущее состояние подсказывало Грегу следующее звено этой цепочки. Но боль и забытье в перерывах не давали ему возможности сформулировать это в словах. «Неважно», – вдруг пришла ему в голову другая мысль. Слова не важны. Ты уже все понял. Грег хотел ответить, но в следующее мгновение снова захрипел от боли. Длительность перерывов у протокола была непредсказуемой величиной. Сцена 9. Грегу захотелось есть. Он удивился, а потом понял, что все кончилось. Он открыл глаза. За столом, положив голову на руки, спала уже знакомая ему рыжая девушка. Грег подергал руками и ногами. Наручники были на месте. «Эй!» – позвал он девушку. Та подняла голову и посмотрела на Грега, словно не понимая, что происходит. «Я хочу есть!» – сказал он. «А я хочу тебя убить!» – ответила рыжая. «И что?» «Накорми и убей!» «Хрен тебе, а не убей!» – сказала девушка. «Мне нужен мой остров». «Награда?» — спросил Грег. «Да», — ответила та, немного поколебавшись. «Обманут. Это за пределами возможности бюджета». «Но не весь остров, только жить на нем», — сказала Рыжая. «Разве это невозможно?» «Не-а», — сказал Грег. «Почему?» «Дай поесть, расскажу. Не обманешь?» «Не обману», — пообещал он, а сам подумал. «Тебя-то как раз очень легко обмануть». Рыжая принесла еду, перевела спинку койки, на которой лежал Грег в сидячее положение, отошла от него на несколько шагов, и только после этого наручники на руках открылись. Еда была жидкой и безвкусной, но Грег влил в себя все. «Я спать», — сказал он, откидываясь на подушку. «Эй, а рассказ!» — начала девушка. «Потом дай поспать», — сказал он, уже улетая в сон. А еще Заедоин смог закончить свою цепочку размышлений. Хорошо, что Анна умерла. Не надо, чтобы она так мучилась, как мучились объекты, как в эти дни мучился он сам. Даже если бы она снова выздоровела, она была бы уже другой. Почему он так думал? А потому что он себя уже ощущал другим. Подскочить, ухватиться за поручни дрона-вертолета, сделать подъем переворотом над бушующей рекой, Сейчас бы он так не стал поступать. Почему это произошло, грек не знал. И спрашивать ни у кого не хотел. Тот грек умер, выполняя процедуру протокола. Этот грек был жив, и другого ему уже не дано. А цепочка размышлений завершилась неожиданно. И это было совсем не про Анну. Лора, ты дура, и ты за это ответишь. Сцена 10 когда он проснулся, в палате никого кроме него не было. «Энтони?» – позвал он ближайшего дрона. «Да, Грек, я тебя слушаю», – был ответ. «Сколько человек на станции?» «Извини, Грек, у тебя нет допуска». «Понятно». Дронов перепрограммировали. Он должен был понять это сам, без подсказки. «Кто это сделал?» Он все же задал вопрос. «Нет допуска. Ну, хоть кто начальник базы, ты можешь сказать?» Энтони на мгновение задержался с ответом, но потом, очевидно, не нашел никаких нарушений. Безжалостное монстра!» — был его ответ. Грек усмехнулся. «Это был шанс. Скорее всего, безжалостное монстра — это его мучительница». «Энтони!» — сказал он, обращаясь по-прежнему в никуда, но точно зная, что его слышат. «Я обещал безжалостной монстре кое-что рассказать». Передай ей, что я проснулся и готов к общению. Хорошо, Грег. Рыжая пришла минут через пять. Привет, монстра, сказал он. Девушка не ответила и уселась на стол за компьютерным столом. Я тебя слушаю. Ты уже сообщила Лори, что протокол закончен. Нет? Почему? Его собеседница хлопнула в ладоши. Активируйте зеркало. «Ну да, да, давать имена дроном – это мой закидон», – подумал Грег. «Интересно, что дроны все еще отзываются на присвоенное мною им имя». На потолке над Грегом тем временем что-то изменилось, и он увидел себя лежащего на больничной койке, небритый, худой. «Надо проверить результат», – сказала рыжая. «Без твоего участия это невозможно». «Ладно», – сказал Грег, – «только у меня просьба». «Пожрать?» «Нет, прежде чем звонить Лоре, давай пообщаемся». «Нет проблем». «Нет, так нет», – проговорил про себя Грек и посмотрел на свое отражение в зеркале. Его небритость сначала осыпалась, оголив щеки, а потом стала быстро увеличиваться, превращаясь в аккуратную спанделку «Всегда хотел такую», – сказал он, когда закончил, – «но было лень отращивать». «Этого мало», – сказала Рыжая, – «измени ткани». Грех кивнул, и на его отражение в зеркале осыпалась борода. Потом губы стали полнее, подбородок квадратнее, а волосы светлее. Через несколько минут на него из зеркала смотрел его любимый киноактер. От этого почему-то стало тошно. Может быть, потому что его кумир там, где-то далеко, свободен и знаменит, а он, Грег, здесь в наручниках и занимается имитацией. Понравилось? спросила рыжая. Грег моргнул глазами. Мне тоже сказала девушка. Но мы теперь в одном клубе. У тебя есть 10 минут, чтобы сказать все, что ты хотел добавила она. Потом я звоню Лори. Хорошо? сказал Грег. Этого достаточно? Опрося подумал. Зачем кого-то убеждать? Проще уйти одному. Тебя обманут все же начал он. Я это уже слышала. — сказала Рыжая. — Тебя обманут, — не обращая внимания на возражения собеседницы, — повторил он, — это логичнее и дешевле. Вас выжило пятеро. Я уверен, что каждый из пятерки выполняет похожее задание, смысл которого — провести испытания на обычных людях. — И что, каждому по острову ни один бюджет такое не выдержит? — Не на совсем, только пожить, — попыталась все теми же словами возразить ему Рыжая. Неважно, прервал ее Грег. Представь, ты все сделала, как просили, а они не стали выполнять обещания. Что ты сделаешь? Обидишься? Пожалуешься в общество потребителей? Не пойдешь за новой покупкой в супермаркет? Он на мгновение замолчал, а потом продолжил. Я скажу, что ты сделаешь. Ты утрешься. А потом они снова попросят, а потом снова и снова. И каждый раз ты будешь надеяться, что уж в этот раз они выполнят свое обещание. Грек замолчал, но теперь на мгновение дольше. «Кроме того, я хорошо знаю Лору», — добавил он. «Ты слишком дорогой объект, чтобы отпускать тебя на волю. Так или иначе тебя будут исследовать. И хорошо, если не разберут на части, чтобы посмотреть, что у тебя там внутри». Рыжая молчала. «А как же договор?» — наконец сказала она. «Ты его внимательно читала?» «Нет». «Вот и ответ». «А что предлагаешь ты?» «Бежать». «Но тебе-то это зачем? Ты же исследователь». «Уже нет», усмехнулся Грег. «Теперь я объект номер 27. И все, что грозит тебе, грозит и мне. Так что про клуб ты сказала верно». «Они нас найдут», сказала девушка. «Или не найдут, не забывай про наши способности». «Нет», — сказала девушка. «Я остаюсь». «Жаль», — сказал Грэг и посмотрел на часы. Он действительно уложился в 10 минут. «Тогда пусть принесут пожрать». Сцена 11. На этот раз пища была уже обычной. Сэндвичи с тунцом. Дрон отщелкнул наручники на запястьях, но Грэг не стал торопиться с едой. Энтони параграф 1520 15-20 все еще действует?» – спросил он, глядя на дрона, доставившего еду. Но он знал, что ответ будет получен совсем от другого дрона, того, кто был компетентен в этом вопросе. А параграфом называлась небольшая программка, которая не участвовала в управлении дронами, но, несмотря на это, многое могла. Например, дать доступ. Любой. Самый полный. Неопытный или просто небрежный программер никогда бы ее не заметил. Почему он сделал эту подстраховку? Привычка. Никогда не доверяя работодателю. Где бы Грег не работал, то программное обеспечение, которое он создавал, всегда имело второе дно. Это ПО могло взбунтоваться и стать на защиту интересов своего создателя. Если бы, конечно, работодатель попытался обмануть Грега. Правда, такого еще не случалось. Но привычка сформировалась и вот сейчас могла его выручить. Да, Грег, ответил дрон. Параграф 15.20 активен. Тогда запусти его. Выполняю, сказал дрон и тут же добавил, сделано. Мой допуск. Полный Грег. Тогда сними с меня эти чертовые путы, он указал на свои ноги. Через мгновение Грег был свободен. Энтони, глуши сотовую связь, оставь только входящие звонки. Сделано, Грег. Отлично. А вот теперь надо было подумать и даже поесть. Немного времени у него для этого точно было. «Что делает безжалостная монстра?» – спросил он, жуя сэндвичи. «Ничего. Подробнее. Безжалостная монстра находится в своем жилом отсеке. Ее лицо закрыто руками. Она успела позвонить?» «Нет, она и не пыталась. Это точно, Энтони?» «Да, это точно. Ну и хорошо», – подумал. Сцена 12. Хотя Грег отвел это время для планирования, но думать он стал о другом. Почему Лора так поступила? В университете он, Анна и Лора работали в одной команде. Анна была генератором идей, он отвечал за методику, а Лора за все остальное. Но в основном Лора была хороша в представлении результатов работы их команды. И еще, она всегда пыталась сделать все как можно быстрее и этим сильно раздражало и его, и оно. «Скорее всего, в этот раз она поступила так же», – подумал Грег. «Как в корпорации Wind vision удалось получить разрешение на испытание своих идей на спиртельно больных людях? Непонятно». «Впрочем, понятно», – усмехнулся Грег. «Деньги смазали нужные шестеренки». Следующим этапом были испытания на обычных людях, и Лора решила побежать впереди паровоза а кто-то в корпорации решил сэкономить денег на получение разрешения на новый этап. Они нашли дурочку, наскоро обучили ее обращаться с протоколом и отправили к Грегу. Выживет Грег, Лора будет на коне. А если что-то пойдет не так, то все можно списать на эту рыжую. Например, придумать, что она сбежала и решила отомстить своему мучителю. В общем, одна дура послала другую дуру, подумал Грег. Но думать о Рыжей, как о дуре, почему-то не хотелось. Может быть, потому что на ее месте могла быть Анна? — Нет, она не дура, а просто загнанный маленький котенок, сказал про себя Грег. Маленький котенок в окружении скалящихся на него псов. Первый раз ее поманили излечением болезни, второй раз еще какой-то плюшкой. Что будет в третий раз? Мысли Грега с Рыжей перескочили на сам эксперимент. Если бы Лора была рядом, то он бы ей все высказал, не выбирая слов. Есть люди, которые постоянно терпят неудачи и постоянно повторяют свои действия, как будто это может при их повторении привести к чему-то другому, кроме неудачи. Лора поступила иначе, но от этого она не стала умнее вышеуказанных неудачников. Пусть у нее был успех, и она решила его развить. Применить протокол на здоровом человеке и надеяться на то, что протокол сработает так же, как и на больном – дура, – подытожил Грег. Но важнее было понять, как Лора будет вести себя дальше, когда обнаружит, что он бежал. Правильно было бы начать расследование и поиски беглеца. «Лора, Лора», – сказал вслух Грег, – «что же ты решишь?» «Заметать следы», – пришла мысль, и она показалась ему логичной. «Скорее всего, Лора станет заметать следы и все валить на рыжу. Тогда этой безжалостной монстре точно конец. Она же была смертельно больной. Будет очень естественно, если болезнь вернется, и новоявленная монстра от нее умрет. Вот почему я предлагал ей бежать», — подумал Грег. Его интуиция все уже давно продумала за него, но Рыжая отказалась. «Нет — значит нет», — резюмировал он и стал собираться. Сцена 13. Грег стоял на вертолетной площадке. Рядом парил дрон. С его помощью он пересечет реку, а потом доберется до ближайшего города. «Эй!» – его окликнули. На площадке появилась рыжая. «Можно мне с тобой?» – сказала девушка. «Я хочу. Я думаю, что ты прав». «Конечно!» – сказал Грег. Он помнил характеристики дрона над своей головой. Аппарат мог легко нести и двух человек. «Конечно», — повторил он, — «а вот это совсем не обязательно», — Грек указал на лицо рыжий. Оно снова чем-то неуловимо напоминало ему Анну. «Твои веснушки мне тоже нравятся», — сказал он и улыбнулся. Рассказ окончен. Если он вам понравился, то вполне возможно, что вам понравится и другое мое произведение — Авантюрный роман на 127 странице, который размещен также на этом ресурсе. И еще. Вы можете принять участие в создании продолжения рассказа объект номер 27. Для этого зайдите в мой блог ⁇ Ваш заказ, мой рассказ, пост номер 43 ⁇ В нем я рассказываю, как это можно сделать. Мой блог... Ваш заказ, мой рассказ можно найти в Цене или Телеграме.